Глава двадцатая. И что же это за бумага? На исходе этого долгого дня, в половине восьмого вечера, Джейсон Кавенант оказался уже совершенно без сил. Он поднялся из-за стола, чувствуя, что поясница его сейчас разломится, и сказал, что пойдет спать. Болела не только поясница, но и руки. А голова... Гудело от нескончаемых распоряжений, упреков, советов и указаний, которыми без конца осыпала его мать, призывая к ответственности, искренности, уважению. Можно было подумать, будто госпожа Кавенант решила наверстать в этот день все пропущенное для воспитания время и неожиданно обнаружила, что ее сын, которому вот-вот исполнится четырнадцать лет, плут и обманщик что, в общем-то, было не так уж далеко от истины. Все же инстинкт выживания подсказал Джейсону выбрать тактику молчания. Он безропотно принял наложенные на него наказания, смирившись с тем, что теперь Джулия вместо него будет искать в библиотеке нужную книгу, беседовать с Блэком и придумывать разные странные теории о кораблях-призраках и пиратах иначе говоря, займется самыми важными делами. Хотя вообще-то ему уже порядком поднадоело узнавать обо всем последнем. — Спокойной ночи! — сухо произнес Джейсон и с достоинством покинул столовую. — Возьми свечу! — напомнила мать. — Ах да, электричество еще не дали. Джейсон взглянул на сестру, которая осталась за столом, желая поговорить с родителями. У лестницы на второй этаж мальчик задержался. Портреты предков семьи Мур все еще стояли на полу, и лестница выглядела голой и печальной. Джейсон поднялся, переступая через две ступени, и устроил обычный фокус. Засунул две подушки в свою пижаму и накрыл ее одеялом. Затем, стараясь не шуметь, вышел в коридор и оттуда в библиотеку. Там он сдвинул рычаг в одном из шкафов и, открыв дверь в тайный проход, вернулся на первый этаж. Никто не заметил, как он прошел по гостиной и по веранде, где находилась сломанная статуя рыбачки, и вышел в парк. В ожидании сестры Джейсон стоял у ограды виллы Арго. Город, лежащий внизу на берегу залива, полностью погрузился во мрак. Минут через пятнадцать... 15... Весело на свистовые появилась Джулия. «Ну что, готов?» — спросила она. Джейсон кивнул. И они пешком отправились вниз, отказавшись от велосипедов, чтобы не шуметь. «Родители снова говорили, что вернемся в Лондон», — поинтересовался Джейсон, обеспокоенный такой перспективой. «Нет», — ответила Джулия. «Значит, опасность миновала?» «Думаю, только отодвинулась». Юные кавенанты пришли на вокзал Килморской бухты, пройдя кратчайшим путем по призрачным аллеям Черепахового парка. Когда поднялись на второй этаж в жилище Блэка, тот готовил на кухне, и по всему помещению разносился аппетитный запах тушеного с помидорами и красным перцем мяса. Присоединившись к ужину бывшего железнодорожника, Джейсон положил себе хорошую порцию гуляша. Блюдо и в самом деле оказалось очень вкусным. — А где остальные? — спросила Джулия, тоже садясь за стол. — Рик и Томазо еще не вернулись из Венеции, — ответил Блэк. — И это уже серьезно тревожит меня. Но еще больше беспокоит то, что недавно обнаружили Анита и Джулия. — По телефону ты намекнул им, что следует знать некоторые вещи? — спросила девочка. — Да, — кивнул Блэк. «Можно сказать, я получил подтверждение одному своему подозрению. Оно уже давно не дает мне покоя». «О чем речь?» — поинтересовался Джейсон, не прекращая жевать. «О том, что кто-то очень постарался, чтобы Нестор отправился в путешествие кто «То-то, кто хочет с ним встретиться», — высказало предположение Джулия, надеясь докопаться до сути, — «или намерен свести с ним счеты». — уверенно произнес ее брат. «Совершенно верно!» — согласился Блэк. Джейсон нахмурился. «И кто же намерен свести счеты с Нестором?» «Не только с ним, но и с нами!» — уточнил Блэк. «Я так и знал!» — воскликнул Джейсон, откидываясь на спинку стула. «Я так и знал, что вы, друзья, с того удивительного лета затеете еще какую-нибудь историю». — Ни капли не сомневался в этом. Только вы слишком самоуверенны и потому не хотите, чтобы и мы приняли в ней участие. Разве не так? — Самоуверенность тут совсем не при чем, — поморщился Блэк и, глубоко вздохнув, прибавил. — Когда мы решили запереть двери, произошли некоторые очень плохие события. Отец Рика погиб в море отчасти по нашей вине. Из-за наших поисков первого ключа, но не только поэтому. Мы уже тогда чуть не затопили полгорода, и грот обрушился. — Грот обрушился? — переспросил Джейсон. — Да, частично. Вы же знаете, что проход, который ведет в грот, где стоит Метис, почти завален и приходится проползать через узкое отверстие. А ведь прежде там можно было проходить совершенно спокойно, без всяких проблем. «Так объясни же, наконец, что произошло?» — не выдержала Джулия. Блэк закусил губу, помолчал немного, потом ответил. «Видите ли, мы поклялись никому не говорить, но... Видимо, пришла пора и вам узнать об этом». Вдруг в дверь постучали, да так, что все трое вздрогнули, едва не подскочив на стульях. «Кого-то ждем?» — удивился Джейсон. Нахмурившись, Блэк покачал головой. — Никого. Во всяком случае, из моих знакомых. Поднялся, прошел к двери и, посмотрев в глазок, тут же распахнул ее с громким восклицанием. — Феникс! Какими судьбами? — Можно войти? — проговорил священник из килморской бухты. Отец Феникс охотно согласился выпить горячего чая и уселся за стол. Он принялся подробно расспрашивать Джейсона о родителях и делал это, очевидно, только чтобы потянуть время и разжечь общее любопытство. Лишь спустя четверть часа отец Феникс согласился наконец объяснить истинную причину своего прихода. — В добрый час! — усмехнулся Блэк-Вулкан. Священник откашлялся и сказал. — Когда... «Осматривал подвал доктора и собирал его бумаги, чтобы уничтожить, как ты советовал, Блэк. Я сделал интересное открытие». Джейсон и Джулия сгорали от любопытства, хотя еще больше им хотелось услышать продолжение рассказа Блэка, прерванного появлением священника. «Может быть, это и не важно, но...» — отец Феникс замолчал, и с улыбкой, кивнув в сторону Джулии и Джейсона, спросил Блэка, «Что они знают о причинах того, почему вы решили запереть двери?» «Мы как раз об этом и говорили», — ответил Блэк. «Очень хорошо». Священник из Килморской бухты достал из кармана густо исписанный лист бумаги. Цифры и буквы на нем составляли загадочный шифр. «Думаю, вы так или иначе знакомы с особым способом шифрования, который применял...» Отец Феникс умолк и улыбнулся. «Улис Мур!» — закончил его фразу Джейсон, узнав почерк, каким написаны секретные дневники владельца Виллы Арго. «И что же это за бумага?» — полюбопытствовал Блэк Вулкан. «Письма...» и заметки, которые я нашел в доме Боуэна. У Джейсона и Джули округлились глаза. «И что же в них?» — спросил бывший железнодорожник. Отец Феникс помолчал, заставив брата и сестру Кавенант поволноваться, и ответил, скажем так, один из самых охраняемых секретов семейства Мур.